Ночью, завернувшись в плащ, он улегся на тюфике в своей холодной каменной келье среди мрачного безмолвия большого дома, и мысли об этом загадочном месте, о бесконечных заклинаниях, о вечном колдовстве, творившемся здесь, окутали его тяжелым облаком. Вокруг царила непроницаемая тьма, и душу Геда объял ужас. «Хорошо бы оказаться сейчас где угодно, только не на острове Рог». — мечтал он. Но тут дверь его комнаты отворилась, и вошел Веч, над головой которого, покачиваясь, плыл маленький голубоватый шарик, волшебный огонек, освещавший ему путь вместо свечи. Ветч спросил, нельзя ли ему немножко поболтать с Гедом, и, получив разрешение, стал расспрашивать того о Гонте, а затем с большим воодушевлением начал рассказывать о своих родных островах восточного предела. О том, например, как тихим вечером с островка на островох перелетает над морем дым от деревенских очагов так близко друг к другу находятся эти островки, и называются смешно корп, коп и холп, венвей и вемиш, и в фишку пишет снег. Веч нарисовал пальцем на каменных плитах пола очертания этих островов, и линии стали слабо светиться, словно серебряные, а потом потухли. Ведь учился в школе уже три года и скоро должен был получить звание колдуна. Для него вся эта магическая чепуха вроде светящихся линий была привычна и естественна, все равно как для птицы умение летать. Однако самым большим его талантом, тем мастерством, которому ни у кого нельзя научиться, была его удивительная доброта. В ту ночь он от всей души предложил Геду вечную дружбу, верную и честную, которую Гет, разумеется, принял. И в то же время Веч дружил с Джаспером, который в первый же день оставил Геда в дураках. Забывать этого Гет не собирался, и Джаспер, по-видимому, тоже. Он по-прежнему разговаривал с Гедом хоть и вежливо, но с той же насмешливой улыбкой. А тот не мог допустить, чтобы гордость его осталась неотмщенной и поклялся когда-нибудь при случае доказать своему сопернику и всем остальным, среди которых Джаспер был заводилой, сколь велика на самом деле его геда сила. Ведь ни один из команды Джаспера, каким бы изощренным ни было их мастерство в создании иллюзий, не спас пока целую деревню силой собственного волшебства. И только о нем, о геде, написал Агион, что когда-нибудь он будет величайшим волшебником Гонта. Питая этими надеждами свою гордость, Гет все силы отдавал работе, урокам и ремеслам, изучению фольклора и истории, тому мастерству, которому учили его одетые в серые плащи мастера с острова Рок, метко прозванные «Великой Девяткой». Каждый день несколько часов он проводил на уроках мастера регента, изучал героические песни о великих деяниях древних, баллады о мудрости предков, начиная с древнейшей песни. «Создание Эа». Потом вместе с дюжиной других учеников практиковался у мастера ветродуя в искусстве управления погодой и ветрами. Все светлые весенние дни они проводили в заливе на легких лодках, упражняясь в заклинании волн, усмирении штормовых валов и создании волшебного ветра. Мастерство заклинателя погоды очень сложное и запутанное и частенько Гет чувствовал, что в голове у него полная неразбериха. Лочонка его вдруг начинала плыть задом наперед или сталкивалась с чьей-то еще лодкой, причем получалось так, что столкновение избежать ну, просто никак невозможно, хотя вокруг расстилалась совершенно пустынная водная поверхность, где вполне можно было не только разминуться, но даже не увидеть друг друга, или всем троим пассажирам его лодки приходилось неожиданно заниматься плаванием потому что лодка вдруг исчезала под набежавшей неизвестно откуда огромной волной. Однако в иные дни бывали спокойные путешествия по берегу с мастером-травником, который рассказывал им, что, как и для чего растет на земле. А мастер-ловкая рука учил их показывать фокусы, создавать иллюзии и еще всяким несложным чудесам, самым простым в искусстве превращений.